Глава 20. Обратный путь к замку Аверпов прошёл быстрее и веселее. Двигаться приходилось не в гору, а с неё. Правда, после нескольких дней дождей некоторые места основательно размыло, поэтому иногда приходилось спешиваться и вести коней в поводу. Крутой спуск по грязи и лужам был достаточно опасен. Реми уже чувствовала себя настоящей мариянкой. Её не страшили ни жижи под ногами, ни испачканый подол, ни даже очередное верховое путешествие. К тому же весьма приятно оказалась повышенная заботливость Иртана. Он всякий раз помогал ей спешиться, дело непременно растягивалось в полноценное объятие, потом подсаживал обратно, тоже хороший повод ненадолго подержаться за руки, стряхивал пыль и сорс с её костюма, предлагал попить воды из его фляги. Реми жадно упивалась всеми этими нехитрыми знаками внимания. Не то чтобы на пути к Алерсе дело обстояло как-то иначе. И тогда Эртан вёл себя так же. Так же, да не так. Возможно, дело было в том, что сама Реми стала это ощущать иначе. Сама задерживала прикосновение, сама ловила взгляд, сама начинала перестрелку быстрых улыбок. Только к концу пути Реми заново открыла обстоятельства. которая уже как-то царапала её наблюдательность. При всей своей любезности Эртан умудрялся напрочь игнорировать Эльпи, даже в тех ситуациях, когда помощь ей откровенно не помешала бы. По дороге Тудары не списывала это на вражду между родами. Кто знает, каковы марианские традиции в таком контексте? Может, он бы смертельно оскорбил её, если бы предложил помощь. Но теперь-то стало очевидно, что дело не в этом. Многочисленные алерси, несмотря на очевидную вражду, были с ЛП неизменно галантны и оказывали ей все подобающие знаки внимания. Даже явно не расположенный к вежливым реверансам Рейн, и тот выдавал по отношению к ЛП весь джентльменский минимум, щедро снабжая его, впрочем, острыми и издевательными комментариями. Здесь явно крылась какая-то загадка, и Реми попробовала решить её самым простым способом. Улучи в момент, когда Эльпи немного отстала, она прямо поделилась с Сартаном своими наблюдениями. Но тот в ответ только свёл брови и вяло заявил: "Это некрасивая история, да и говорить не о чём". Смириться с такой неопределённостью рыми, конечно, не могла. Сочетание "некрасивая история" сильно разодорило её любопытство, и в лучив другой момент она отделилась от мужа и завела неспешную беседу с Эльпи. Потихоньку подобравшись к сути своего вопроса, она словно невзначай поинтересовалась, в чем причины такой странной вражды. Элпи сперва удивилась. «Как? А тебе он не рассказывал?» Потом бросила в спину и рта на гневный взгляд и резюмировала. «Вот не трепло, Фроди. Нет же распустить язык, где хуже всего было». Разговорить Элпи не получилось. Она явно не горела желанием делиться подробностями и лишь отметила. «Дело давнее, и толку говорить о том нет». Рэми пришлось проглотить свое любопытство и заняться выстраиванием собственных теорий, что именно могло произойти. Несмотря на то, что ей в голову приходили весьма занимательные мысли, к истине она не приблизилась, хотя, собственно, зная характер предприимчивой красотки, догадаться было несложно. В один прекрасный день Элпи пришла в голову мысль, что неплохо бы подмять под себя не только южные земли, но и весь Мариан. Способ для этого она и забрела быстро стать женой Ралеса. Отличный и надёжный план. В том только беда, что главному кандидату на должность повелителя она так и не сумела понравиться. Но Элпи не подумала опускать рук и решила задействовать старый как мир трюк соблазнить Эртана предъявить ему погубленную невинность и затребовать компенсацию в виде честного брака. Этот проверенный временем план мог бы, пожалуй, и сработать, но Эртану несомненно повезло. В самый ответственный момент Элпи вдруг обнаружила, что не обладает необходимыми для соблазнительницы навыками. Мастерица флирта и кокетства, умеющая вскружить голову любому мужчине уже на первой минуте знакомства, Элпи При этом весьма смутно представляла себе дальнейшее развитие флирта и перевод его в горизонтальную плоскость. Ей чаще приходилось отбиваться от мужчин, которые уже возгорали желанием взять инициативу в свои руки и довести дело до горизонтали. Что делать, если мужчина как раз не стремится к такому развитию событий, она попросту не знала. Поэтому Эртан отбился от её неожиданной атаки без особых затруднений. Стоит ли говорить, что эта история напрочь испортила их и без того весьма прохладные отношения. Элпи, естественно, не простила ему испытанного позора. Мало того, что он её отверг, так ещё и выявил её полную несостоятельность как соблазнительницы. Слегка взбешённый же подобными поползновениями, Артан уронил своё и без того низкое мнение о Элпи уж совсем в пропасть и впредь придерживался крайне холодной манеры в общении с ней. Это существенно усложнило отношения между их родами, но ради дела оба они переступали через свои предубеждения и время от времени, как сейчас, работали в команде, к глубокому взаимному неудовольствию. Но продлевать это неудовольствие они один из них не собирался. Поэтому, когда вечером они прибыли к месту, то тут же и распрощались. Эльпи отправилась в родовое гнездо, а Эртан и Реми поехали в ближайший городишко к тем родственникам, у которых квартировал Рассел. Он к слову и сейчас оказался здесь, но обменяться новостями сразу у них не получилось. Пока Реми знакомилась с какими-то там юродными дядишкой и его семьёй, пока ужинали, пока обустраивались. В общем, уже ближе к ночи Эртан, Реми и Рассел собрались на заднем дворе дядишкиного дома. Братья тут же затеплили костёр, явно не впервые тут обустраивались, и Реми должна была признать, чтобы получилось более чему уютно. Сидеть ночью у костра, слушать треск веток, наблюдать за языками пламени, вдыхать лёгкий дымный аромат. Она не думала, что может быть ещё лучше, но со всей определённостью стало ещё во много раз лучше в тот момент, когда Эртан уселся рядом и обнял её, прижимая к себе покрепче. Потянувшись и зевнув от удовольствия, Рэми положила голову ему на плечо и блаженно прижмурилась. Рассел бросил на рта на один удивленный и вопрошающий взгляд, получил в ответ насмешливый прищур и дипломатично оставил свои мысли и наблюдения при себе. В конце концов, отношения в семье старшего брата — это вообще не его дело, ведь так? Так. Поэтому он перешел непосредственно к новостям, рассказав, что ему удалось договориться с управителем Ари. А вот с Брестом возникли трудности. Тот явно не привык заниматься делами такого рода в отсутствии Элпи и опасался, что его проведут. Опасался не напрасно. В семье Аверпов природа щедро цыпала ума за всю семью в одну светлую женскую головку. И Брест, так же, как и другие сестры Аверп, звезд с неба не хватал и знал за собой этот недостаток. А что с Рейном? Договорились. Переключился Расл, рассказав о своих достижениях. Эртан досадливо помурщился и пересказал всю историю их заключений у Алерсе. Но съездили мы всё-таки не зря. С большим удовольствием заключил он и принялся вводить в курс дела. Там хочет укрепить дипломатические связи с Неоном. На этом месте Расл удивлённо присвистнул. Дипломатические связи с Ньюоном у них отсутствовали, так что укрепить звучало мощно. Планируется отправить посольство. Неторопливо продолжил Эртан. Мне удалось добиться, чтобы в него включили кого-то из нашей семьи, как представителя Аравеса. Неплохо, перескачил фольклорный Рассел. А то с этих кружевных осталось бы всё в обход нас решить. Подкладывая в костер веток, Эртан продолжил. «Там вообще широкая интрига намечается. А Лерси явно не дает покоя наши успехи по налаживанию связи с ней». Улыбнулся он, целуя Римми в макушку. «Та уже успела немного затремать. С посольством поедет Дейли». «Дейли?» Со значением приподнял Бруве Рассел, мгновенно уразумев суть игры. «Дейли», — кивнул Эртан. «Дейли?» Планируется попробовать свести ее с младшим Ньонским принцем. Рассел снова присвистнул. А Лерси точно не давали покоя лавры Аларисов. Породниться с владыкой Ньона — задача дерзкая, но такая перспективная. Не раздумывая и минуты, Рассел искушающим тоном протянул. «Эрт? Что?» Сперва не понял он, Но по искрам в глазах брата быстро догадался, что тот снова родил гениальную и безумную идею, и аж подскочил возмущаясь. Нет раз. Медленно ухмыльнувшись, как довольный кот, добравшийся до сметаны, Рассол заверил: "Да. Вот да, эрт. Нет". Замотал головой руками и корпусом тот разбудив времи. "Я не отдам туда лис, и Бени не отдам, и Венту, и Троису, и Зельму и Не смей, вдруг коротко перебил его Рассел. Эртон Замер, поражённый идеей. Не смей, с восторгом повторил он, прожигая брата восхищённым взглядом. Нёнский принц определённо не подарок, горячий и наверняка диспотичный, как и все нёнские мужчины. Да и ситуация при дворе владыки редко бывает спокойна. В неё не трон наследует тот сын, которая кажется сильнее братьев. Поэтому опасные для жизни игры сопровождают йоннских принцев и их семьи всегда. Отдавать кого-то из сестёр в такой вертеп Эртан был категорически не согласен. Но Несми. Младшее поколение Аларисов было богато на спокойных тихих девушек, мечтающих о себейной жизни. Но Несми-то была истинной воительницей. Такой никакие подковёрные интриги не страшны. Такая сама голыми руками любого мужика поколечит или убьёт. Её в расплох не застанешь, из неё верёвки ведь не получится. Несме. Спокойно и довольно повторил Рассел, рождая на ходу гениальный план. Мы отправим её, как телохранительницу судьей или мало ли что. Вдруг в баню или в спальню кто нападёт? Мужчина охранник тот бесполезен, а вот Несми идеально и подобраться к принцу сможет. А дальше дело техники. Будет принц наш, не сомневайся. Оставим Олерсис с носом. Мужчины переглянулись с восторгом. Ремис усмехкой хмыкнула. Почему мне кажется, что мою судьбу вы тоже когда-то решили примерно таким же образом? Оба они жгуче покраснели, что выдавало их с головой. Дело явно обстояло примерно так же. Только в компании гениальных стратегов ещё присутствовал оркестр. Рени. Осторожно и вкратчиво начал Эртан, опасаясь взрыва. Но взрыва не последовало. Вы унесмесь, при вас просите, строго велела она. А уж потом планы стройте. «Может, ей даром ваш принц не сдался?» После чего встала, потянулась и ушла в дом, бросив напоследок на рта на томный и призывный взгляд. Тот аж рот приоткрыл, как загипнотизированный, наблюдая за тем, как она скрывается за дверью. «Ау!» — потряс его за плечо Рассел и встретил бессмысленный мечтательный взгляд. «О, кажется, дело совсем запущено!» — рассмеялся он. Сглотнув, Эртан признал: "Ты знаешь, Акаст, оказывается, и впрямь знаток женской психологии", поделился открытием он. Хмыкнув и поворошив костёр, Расл заметил: "Даже завидно что-то. Ну так и женился бы". Отмахнулся Эртан, вставая и устремляясь к двери. Оставшись в одиночестве, брат грустно посмотрел ему вслед. и проберматал: "Да я бы и женился бы". И снова поворошил костёр. С большой долей вероятности можно предположить, что Элпи столь прочно очаровала его только и исключительно из мстительной злости Картано. Мол, раз ты такой непробиваемый, возьмись за браться, пусть тот страдает. Месть определённо удалась вполне.